Великий город. Озеро поблескивало отраженными лучами солнца. Маленькие домики на равнине, ветерок, играющий кронами деревьев. Почти на месте. Михаил всматривался в холм, где его должен был ждать пастух. Он спустился по тропинке к озеру, глянул на место схватки с всадниками, едва заметно улыбнулся. На закате вышел к пепелищу костра на холме но никого не обнаружил и устроился на ночёвку. Утром его разбудили первые лучи и лай собаки где-то внизу. Михаил быстро поднялся, осмотрелся. По тропинке медленно шел пастух, рядом семенил его огромный пес. «Здравствуй, уважаемый. Да прибудут с тобой боги, незнакомец. Где твоё стадо?» «Никто не выгоняет скот, бояться. Что-то случилось?» «Случилось». «Что же?» Старик помолчал, сел на камень, развернул сверток, который держал в руках. Там оказался меч. «Я не сберег твоего коня. Забери меч». «Что случилось?» Михаил сел рядом. «Боги прогневались на нас. Сначала был убит наш хозяин. Потом рухнули горы и перекрыли дорогу на Церель. Сюда пришло много солдат и рабочих. Их лагерь недалеко отсюда, у дороги на Великий Город. Они забрали всех коней на разбор завала. А заодно прихватили почти всех коров, кос и свиней. Если этот лагерь простоит здесь долго, то они оберут нас до нитки. Будет голодная зима. Могу я чем-то помочь? Помочь? Разве ты уже не сделал свое дело? Забирай свой меч и уходи. Оставь себе. И вот. Михаил положил на камень пару монет. Может быть, этого хватит, чтобы пережить зиму. Старик молчал. Михаил встал, закинул за плечи мешок и направился в сторону дороги. «Будь осторожен, там много патрулей». Если пойдешь в великий город, то не показывай всем свой меч. Ты не выглядишь как его владелец. Спасибо за совет. Я это уже понял. Пробираясь сквозь кустарники, Михаил услышал шум голосов и ржания лошадей. Он постоял, прислушался, откуда все это доносилось, и взял немного левее. На выходе пришлось затаиться. Множество повозок с камнями разгружались вдоль дороги, разворачивались и отправлялись обратно. Среди рабочих постоянно мелькали военные, а время от времени проезжали конные. Шансов перейти дорогу незамеченным не было. Он сверился с картой, отошел немного назад и пошел вдоль дороги. Михаил двигался, ориентируясь на шум справа. Продираться сквозь зарослетующее удовольствие, скорость движения тоже не радовала. Пот лил градом, руки и ноги покрылись царапинами, но других вариантов не было. Наконец он устал и завалился отдохнуть. Солнце едва перевалило зенит. После небольшого отдыха он проверил свои припасы. Из того, что ему положили у Клавдии, осталась одна лепешка и небольшой кусок сыра. Воду он набрал в ручье. «Завтра приступим к уничтожению сухпайка», — сам себе заявил Михаил, догрызая сыр. Ночью он решил двигаться по большой дороге, но на этот раз движение по ней не прекращалось. Приходилось несколько раз прятаться у обочины. Однако это было лучше и намного быстрее, чем лезть по нехоженным зарослям. К великому городу удалось выйти только на третью ночь. Заходить через дорогу на Царель было опасно, слишком много военных по ней двигалось. К торговому каравану или потоку гражданских можно было присоединиться с северной стороны. Значит, нужно двигаться по старому маршруту, обходя город вдоль полей и усадеб. Если вы за мной наблюдаете, то знаете, что у меня остался один сухпай. До Роксолана я пешком не дотяну. Заходить в усадьбы опасно. Раздобыть коня, пожрать и поспать без проблем можно только в этой столице. Михаил обращался к небу, где должен был висеть зонт. Последнюю фразу он пробормотал себе под нос. До коридора ещё три или четыре недели. «Надеюсь, три», — бодро сообщил он в небо и начал спускаться в долину. Обход занял весь день. Он снова ночевал под открытым небом. Для полного счастья вечером зарядил мелкий дождь. Утром продрогший и голодный с огромной щетиной доброволец вышел на северную дорогу, с которой лихо съехал на коне несколько дней назад. По дороге в город тащилось пяток крестьянских телег. Еще несколько стояло у ворот, ожидая, когда пропустят. Пристроиться было некому. Михаил вздохнул и зашагал по грязным лужам. У ворот уже толпа, но никого не впускали. «Когда откроют?» — спросил Михаил у ближайшего возницы. «Кто его знает? Всегда до обеда?» Михаил протиснулся к воротам и постучал. Постоял, подождал, еще постучал. Смотровая щель приоткрылась. «Что надо? В город?» Стражник оглядел Михаила. «Великий город не принимает оборванцев». «Постой, постой!» Заслонка остановилась на полпути. «Я не оборванец, меня ограбили. Я едва унёс ноги и был вынужден всю ночь идти под дождем, Но кое-что я сберег. Я не буду обузой великому городу и могу отблагодарить тебя, если ты меня впустишь». Заслонка открылась. Охранник молчал и смотрел. «Да, да, минуту», — не сразу сообразил Михаил. «Вот». Он вытащил золотую цепочку, которую снял с неудачливого убийцы Квинта. «Это должно скрасить наши разговоры и немного размягчить твое сердце». Михаил держал цепочку на вытянутой руке перед глазами стражника. Заслонка закрылась. За воротами послышалось возня. Небольшая дверца приоткрылась, несколько человек попытались прорваться в проем, но Михаил ловко их отжал. «Только один». Раздался суровый голос стражника, который пропустил Михаила, ловко приняв цепочку прямо в проходе. «Проходи быстрее». Дверца захлопнулась. Несколько стражников презрительно осматривали Михаила. «Если ты действительно приличный человек», обратился к нему, открывший ворота то тебе надо помыться и найти новую одежду, иначе в этом городе тебя и забьёт любой раб. Ну, про раба это перебор. Смотря про какого раба. Не стой здесь, проходи. Ближайший постоялый двор прямо по этой улице на площади кожевников. Благодарю тебя, и пусть будут милостивы к тебе боги. Да проходи ты уже, — недовольно крикнул стражник. Михаил поспешил удалиться. Улица была узкая, грязная, но мощёная. Михаил без приключений доплелся до площади, спросил дорогу и оказался на постоялом дворе, который был копией того, что он видел в Роксолане. «Хозяин, мне нужна комната, поесть и помыться». «Приветствую тебя, потник». Хозяин неприветливо оглядел Михаила из-за стойки. «А чем ты будешь платить?» Михаил положил на стойку серебряную монету. О, боги! В наши непростые времена ты посылаешь мне человека с такой монетой. Монета мгновенно исчезла. Ты можешь пожить у меня семь дней, и тебя будут отменно кормить три раза в день. Михаил положил на стол еще одну монету. Господин может жить у меня две недели и выбрать любую девочку в качестве подарка. Вторая монета также мгновенно исчезла. У тебя ловкие руки. Для моей работы нужны ловкие руки, господин. Сейчас вас проводят в комнату, согреют воды и приготовят отличный обед. Вы будете довольны». Михаил положил еще одну монету. «Господин может». Михаил перехватил руку хозяина. «У господина тоже ловкие руки. Мне нужна новая одежда. Ты можешь прислать ко мне в комнату портного, чтобы мне не ходить в таком виде по городу?» «Конечно, господин. Мне также будет нужен конь. «За коня я добавлю». Михаил убрал руку. «У вас будет приличная одежда и новая обувь. Лучшее, что можно сейчас найти в нашем городе. Я бы не хотел сильно выделяться. Пусть будет красиво, но скромно. Как пожелает господин. Что насчет лошади? С этим большие проблемы. Вы же знаете, что сейчас идет война с этими грязными рабами». Он вздохнул. Торговля чахнет, купцы ездят мало. Все уходит на нужды армии. А тут еще и завалило дорогу на Церель. Вы слышали? Слышал. Вот видите, последних коней забрали вывозить камни с дороги. Слышать мне очень сложно. Я хорошо заплачу. Конь мне нужен через две недели. Надеюсь, ты решишь этот вопрос. Я постараюсь, господин. Э -э -э. А как мне обращаться к господину? Меня зовут Алекса. Откуда вы к нам прибыли, господин Алекса? Я очень устал для разговора. Пусть меня проводят в мою комнату. Поем я тоже там. Утро. Михаил резко сел на кровати. Осмотрелся. Маленькая комната с узким окном. Полоска света на дощатом полу. Тазик с водой. Небольшой столик с крынкой. Тарелка с едой ложка лепешка. Подувядшая зелень. Блин, сколько же я проспал. Михаил пододвинул столик к кровати и начал сметать все, что там было. После подошел к тазику с водой и умылся. В комнату постучали. Войдите. Доброе утро, господин Алекса. На пороге стояла миловидная, пухленькая, невысокая девушка с веснушками по всему лицу. Доброе. Долго я спал. Как вчера утром легли, так и проспали весь день. Затараторила девушка. Я все принесла и воду согрела, и поесть, но вы так спали, что я не стала вас будить. Погреть воды? Да, пожалуй. Там пришел портной его позвать? Сначала помыться. Пусть ему нальют за мой счет. Хорошо, господин. Если можно, без господин. Хорошо, господин. Ой. Ладно, давай мыться. Он проверил свой мешок, все было на месте. Девушка быстро вернулась с ведром воды, губкой и кувшином. «На кухне вода всегда горячая», — пояснила она на вопросительный взгляд Михаила. «Садитесь в таз, я вам полью». «Прямо так». «Но у вас же нет с собой слуги или раба». «Чего нет, того нет», — согласился Михаил. Решительно разделся и сел в таз. «Только тот, кто испытал все прелести ночевок на природе, может оценить ценность горячей воды». Блаженное состояние не покидало Михаила, пока его оттирали от грязи мягкой губкой. Когда процедура закончилась, девушка подала ему большое полотенце и простыню. Завернетесь, а я спрошу у хозяина что-нибудь на ваш размер». Она лукаво улыбнулась. «Сейчас подотру и позову портного». «Как тебя звать?» «Валерия». «Спасибо тебе, Валерия». Следующие несколько дней Михаил наслаждался комфортной жизнью и развлекался, наблюдая городскую жизнь. Правда, развлечением это было назвать сложно, особенно казни на Центральной площади. По вечерам город замирал. Все окна и двери запирались на плотные засовы. В богатых домах, обнесённых высокой каменной оградой, у ворот выставляли стражу. Кроме обычного беспокойства перед ночными бандами, В городе чувствовалось напряженное ожидание развязки войны. Повстанцы уже близко. Теперь войска из Церели не выйдут до конца лета или вообще с голоду перемрут. Половину рабов отправили на разбор завалов. Вчера караван с хлебом не пришел. Не говори, цены сразу взлетели. Как бы голода не было. Где-то в полголоса, где-то шёпотом, а где-то совсем открыто говорили во всех уголках города временами оборачиваясь на стражу. На вопрос о коне хозяин разводил руками. «Пока нет, господин, никто не продает. «Что ж мне пешком идти?» «Не знаю, господин, может, купцы приведут. Я спрашивал, но они боятся, что отнимут. Недавно со всех повозок на парных лошадях у ворот забирали одну лошадь». Утром все оживало, все спешили по своим делам. На двух рынках шла бойкая торговля. Устраивались театральные представления. Мирную жизнь нарушали патрули, колонны солдат или всадники, перед которыми все расступались и замолкали. Неделя пролетела незаметно. Михаилу даже нравилось быть бездельником-наблюдателем при тугом кошельке. Но с очередным утренним дождичком прилетела замечательная весть. Город оказался на осадном положении. Михаил еще потягивался в постели, когда услышал крики на улице, под десятков ног и звуки труп. В свою бойницу разглядеть что-нибудь не получалось, тогда он спустился вниз. «Хозяин, хозяин!» У стойки никого не было. «Хозяин, есть кто?» Из дверей кухни появилась Валерия. «Доброе утро, Алекса!» «Доброе, доброе!» Он улыбнулся ей в ответ. «Ты не знаешь, что за шум на улице?» «Как не знать, господин? Ой!» «Как не знать, Алекса?» «Сегодня ночью повстанцы окружили город. Все дороги перекрыты. Мужчин собирает в ополчение для обороны. Вы тоже пойдете? «Я?» Михаил был явно озадачен вопросом. «Не знаю. Это обязательно?» «Я тоже не знаю. Магистрат объявил общий сбор. Хозяин достал свои доспехи». Она заулыбалась. «Он такой смешной со своим старым мечом. Он ушел, Всех мужчин собирают». «Если честно, я не знаю, что делать. Я же не местный». Михаил подумал. «Не хотелось бы быть добровольцем в квадрате». «Что?» «Знаешь, Валерия, ты лучше принеси мне поесть. Насытый желудок думается лучше». С городской стены было видно, что лагерь повстанцев раскинулся на всех холмах и равнинах, насколько хватало глаз. Во все стороны сновали конные разъезды, горели костры, строились лестницы, подтягивались катапульты и камнеметы. Проблема не в штурме. Проблема в осаде. Клавдий повернулся к Михаилу. Ты давно в городе? Дней семь. Есть что рассказать дома. Я впечатлен. Советник недоверчиво усмехнулся. «Если ты попался на моём пути...» Будешь моим помощником. Прости, Клавдий, но я могу отказаться. Нет, мне нужен человек с иным взглядом. Я устал от лизоблюдов, листецов и подхалимов. Он снова усмехнулся. Здесь больше нечего делать. Давай спускаться. Они обходили многочисленных защитников на стене. Добрались до лестницы. Почему страшна осада? Разве нельзя их атаковать? У нас здесь недостаточно войск, а ЦРЛ сейчас заблокирован камнями. Полагаю, что работу уже свернули, и с этой стороны дороги хозяйничают повстанцы. Участь запертых на равнине незавидна. Они умрут с голоду. Не все, конечно, но большинство. Что вы планируете делать? Клавдий рукой остановил слугу, подавшего коня. Пройдемся, бертранец или не бертранец? Ты также не доверяешь мне, советник? Нет ни малейшего повода доверять тебе, если ты не докажешь обратное. Я постараюсь. Они шли в сопровождении охраны, которая оберегала их от встречных. Постарайся. Кстати, ты видел Квинта? Нет, последний раз у тебя в усадьбе. А где Марина? «Марианна, ты не запомнил ее имени?» «Прости, эти два имени похожи. Первое мне привычнее. Так где она?» «Она здесь. А Квинт, если разведка не ошиблась?» «С другой стороны стены. Значит, он с повстанцами?» «Значит, да». «Ты не ответил. Что вы собираетесь делать?» «Вариантов нет». Мы отозвали свои армии с Востока. Через три 4 месяца они будут здесь. Проблема в том, что запасов провизии в городе на месяц. От силы на два. Если съедим всех коней. Через четыре месяца спасать будет некого. Мы пришли. Они остановились у высоких, обитых железом ворот, которые тут же открылись. Слуга с поклоном посторонился. «Ты будешь жить у меня. Тебе отведут в комнату. Мне надо забрать свои вещи. Я пошлю раба. Прости, Клавдий. Я привык сам присматривать за своими вещами. Тем более в такое неспокойное время. В твоем заплечном мешке есть пара серебряных монет. Очень язвительно, советник. Хорошо. Эти двое тебя проводят. Это конвой?» Ты же сам сказал, что в городе неспокойно. Я бы не хотел, чтобы с тобой что-то случилось. Не опоздай к ужину. Я предупрежу Марианну». В городском доме у Клавдии обстановка напоминала усадьбу. В таком же зале проходил ужин. На стенах потрескивали факелы. Марианна даже в мерцающем свете не могла скрыть раскраснившиеся щёки, хотя говорила ледяным голосом, всячески высказывая своё равнодушие к гостю. Михаил прятал улыбку, встречаясь с ней взглядом. «Достаточно», — Марианна остановила жестом раба с кубком. «Отец, я оставлю вас. Спокойной ночи, Алекса. Когда она вышла, Клавдий недовольно поморщился, не скрывая своих эмоций, посмотрел на Михаила. «Клавдий, я опять вызвал твое недовольство». «Я думаю, что ошибся, когда пригласил тебя поселиться в моем доме». Михаил отодвинул тарелку, внимательно посмотрел на советника. «Надеюсь, Олексу, у тебя хватит ума понять, что я не планирую заводить родню из бертранцев». «Конечно, советник, об этом можете не беспокоиться». «Хорошо, иначе тебе не пришлось бы умереть с голоду». Спасибо за откровенность. Итак, что ты думаешь о текущей ситуации? Простите меня, но я человек не местный. Чтобы что-то обдумывать, нужно что-то знать, вникнуть в ситуацию. Так вникай, а времени у нас немного. Я правильно понимаю, что в лагере восставших часть представителей знатных родов. Да, это верно. В основном молодёжь носятся с проектами обустройства жизни. Но большинство просто решили взять власть. Полагаю, уже делят кресло в Совете. Предположим, если они возьмут власть, то что ждет вас и ваших сторонников? Глупый вопрос. Согласен. А что ждет их в случае проигрыша? Или тоже глупый вопрос? Вряд ли их всех казнят. Родители слишком любят своих детей. Менее знатных вышлют за пределы страны. Более знатных отправят в ссылку по своим поместьям. Самым активным, конечно, головы не сносить. Армии, которые отозваны, уже не вернуть обратно. Ганцы уже отправились. Сразу после того, как оценили завалы дороги на подходах к Церелю. «Других гонцов сейчас не пошлёшь. Дороги перекрыты. А зачем тебе это?» Я подумал, если завалы разгребут, то вопрос об осаде будет снят. Конечно, армия в долине Церель способна снять эту осаду. Даже если она вся ляжет в бою, у повстанцев не останется достаточного количества людей, чтобы держать осаду. Они отойдут на юг». Им будет нужна передышка и пополнение. И тогда Восточные армии высадится здесь и добьют восставших. Да, скорее всего, следующим летом, если получится. Повстанцы в любом случае будут иметь достаточно времени, чтобы окопаться в южных и западных провинциях. Если правильно понимаю, то участие Восточных Армий в этой кампании было заранее необходимо? Нет. Если бы нам удалось заранее перекрыть дорогу на юг и на запад и отбить наступление рабов, то они бы остались на севере. Край уже истощен. С помощью нового набора мы бы добили их и так. Но к чему этот длинный разговор, если ЦРЛ завален? Мне надо все обдумать, советник. Но еще один вопрос. А нельзя ли принять некоторые проекты восставших? Я не предлагаю примириться с рабами, но с вашими же детьми. Идеи рождаются из фактов, событий и проблем, которые эти идеи должны решить. Возможно, ты прав. Клавдий откинулся на спинку стула, посмотрел на свои перстни. Но сейчас речь идет о гибели отцов. Дети, как известно, жестокие и неблагодарны. Благодарю тебя за беседу. Позволь мне откланяться. Послушай, бертранец. Клавдий в задумчивости покусывал верхнюю губу. Ты слишком умен, учтиев, и самоуверен, для места, откуда ты родом. Кто ты? Я уже называл свое имя. Да, советник поморщился. Следовало бы поднять тебя на дыбу, да расспросить с помощью раскаленного железа. Но сейчас не время, и не хотелось бы расстраивать мою дочь. Я польщен. Спокойной ночи, Клавдий. На следующее утро Клавдия и Алекса в сопровождении охраны направились в город. Мне поручено провести инспекцию мастерских. Ты будешь меня сопровождать. Будет исполнено, — игриво ответил Михаил. Не кривляйся. Я этого не люблю. Марианна стояла у колонны на крыльце дома. Михаил обернулся. Клавдий заметил и тоже обернулся. Ты не забыл наш разговор? Нет, советник. Почти весь день они провели в передвижениях между кузницами, кожевенными и швейными заведениями. Клавдий выслушивал доклады хозяев, чего и сколько в наличии, сколько и чего могут изготовить в ближайшее время, чего не хватает. Писарь записывал все сказанное. Клавдий и хозяин договаривались о сроках и ценах. «Ты меру-то знай. Если будет такая цена, тебя отдадут на корм с собакам, одергивал советник очередного владельца мастерской, ловившего момент разбогатеть на военных поставках. «Надо больше, найми людей. Оружие надо сейчас, а не завтра. Ты же патриот или дармоед?» Патриотизм, как всегда, был последним доводом, если других не осталось. Однако большинство соглашалось. Шло навстречу, было готово жертвовать, тем более, что речь шла об их собственных жизнях. По сути, Михаил болтался в свете Клавдии и ничего не делал. Сам Клавдий ни разу к нему не обратился. Ближе к вечеру все устали. Охрана откровенно зевала. «Сюда не пойдем. Советник махнул в сторону здания, на входе которого стояла небольшая статуя коня. Конские попоны сегодня не актуальны. Кони у нас сегодня ближе к еде. Утром, гостиная. Михаил сидит за столом, что-то пишет. Входит Клавдия и Марианна. Надеюсь, то, что ты пишешь, стоит потраченного папируса. Моя экономка в гневе и ужасе доложила мне, сколько листов ты запросил. Клавди сел на свое место. «Доброе утро, советник. Доброе утро, Марианна. Ты выглядишь великолепно даже с просонок». «Доброе утро, Олекса. Отец с утра не в духе». Марианна присела на диван у стены. «Я не хочу сегодня завтракать». «Дорогая моя, но ну завтрак скоро может стоить очень дорого». Надо наслаждаться, пока есть возможность. Папа, если нам предстоит умирать с голоду, я попрошу рабов убить меня. По-моему, вы оба не в духе, — усмехнулся Михаил. Так что ты там пишешь, Олекса? Одну минуту. Пока Михаил дописывал, слуга накрыл стол. Марианна меланхолично зевала на диване. Клавдий давал какие-то распоряжения рабу. Готово. Михаил положил лист в стопку. «Вчера я оценил работу ваших мастерских. У меня есть кое-какие мысли. Вот, например». Михаил протянул листок к Клавдию. Тот взял его, внимательно посмотрел. «Что это?» «Это седло для лошади. Вы накрываете лошадь попоной или ездите так. Гораздо удобнее сделать седло. Оно крепится на лошади ремнями. Не надо так напрягать ноги, не так устает спина. А вот это женское седло, что позволит спокойно ездить на лошадях женщинам. Марьянна слушала с удивлением, Клавдий с недоумением. Далее здесь. Это подкова. Крепится на копыта, на небольшие гвозди. Это дает большую устойчивость лошади. Она меньше скользит за счет сцепления с землей. Подкова позволит использовать рабочих лошадей для вспашки. Это намного эффективнее, чем пахать на валах. Копыта меньше сбиваются, значит, срок службы лошади больше. Это важно в походах, особенно на больших расстояниях. Что-то еще? недовольно спросил советник. Да, я увидел, что у вас есть баллисты, но можно использовать подобную конструкцию для ручного оружия. Механизм заряжания стрелы можно сделать так же, а можно с помощью крюка и колеса, или шестерни. Назовем его, скажем, арбалет. Стрельба из лука требует огромных навыков и практики. При такой конструкции намного меньше усилий, хотя сократится дистанция стрельбы, но это не критично. Зато можно получать большее количество стрелков с меньшим временем на подготовку. Клавдий переглянулся с Марианной, которая в ответ пожала плечами. «Советник, что-то не так». «Отчего? Продолжай». «Хорошо. Это конструкция щита. Вы пользуетесь овальными и круглыми, но в пешем строю гораздо эффективнее большой прямоугольный щит. Сплошная защита по всей линии. Еще я начертил внешний вид плуга с отвалом. Это прилично ускорит пахотные работы». По техническим моментам все. Значит, есть ещё нетехнические. Да, Клавдий, я считаю, что вам надо менять систему использования рабов. Точнее, их надо освободить, хотя бы частично. Например, тех, кто работает в полях. Вы дадите им свободу и сдадите землю в аренду. Плюс государственные налоги. Их жизнь не особо улучшится, но они будут работать намного эффективнее так как будут заинтересованы в результате своего труда, тогда как сейчас у них есть только принуждение. Вы сможете выбить почву из-под ног восставших и перестать бояться таких восстаний в будущем. Это все. Все? «Да». Клавдий расхохотался. Он смеялся до слез и никак не мог остановиться. Марианна пыталась спрятать улыбку, смущенно посматривая на Михаила. «Оф, oh, я давно так не смеялся». Клавдий продолжал улыбаться, потирая глаза. «Ты меня удивил, Алекса». Клавдий положил руки на стол, не скрывая ироничного выражения на лице. «Сначала я подумал, что ты немного свихнулся. Потом решил определить тебя как гений-изобретателем. Но потом снова решил, что ты свихнулся». «Почему?» Все это можно оценить как прекрасное достижение незаурядного ума. Скажу больше. Кое-что, наверное, по-настоящему ценно. Я не совсем понял про седло, но идея великолепна. Полагаю, даже Марианне будет интересно покататься верхом на лошади в этом самом седле. Клавдий кивнул дочери. «Я не против, папа», — Марианна улыбнулась. «Если Олекса гарантирует, что я не сверну себе шею, Он, конечно, гарантирует, но он решил незаурядно подойти к вопросу освобождения рабов. Кстати, что-то подобное мне говорил Квинт. Хотя я могу путать. Он слишком много говорил. Что же тогда смешного во всем этом? Понимаешь, Алекса, я просил тебя подумать о вещах более насущных. Если ты не заметил, то город в осаде и через пару месяцев мы сожрём всех лошадей с попонами, сёдлами и подковами, а потом сдохнем сами. Кто не умрет с голоду, того добьют повстанцы. Как-то так, Бертранец. клавди невесело усмехнулся. Теперь я даже не знаю, что мне о тебе думать. Но что ты никакой не Бертранец, я теперь не сомневаюсь. Мы снимем осаду, советник. Михаил говорил без тени улыбки. «Я не могу позволить умереть с голоду вашей прекрасной дочери». Марианна не смогла скрыть восторженного взгляда. Щеки вспыхнули. Она опустила глаза, пытаясь совладать с собой. Клавдий мгновенно стал недоволен и сух. «Что ты предлагаешь? Мне надо выбраться из города. Тогда я смогу разобрать завал у Циреля». Повесла длинная. Может быть, слишком длинная пауза. Моё терпение не безгранично. Лицо Клавдия стало откровенно злым. Отец, подожди. Марианна, как лебедь, защищающая своего возлюбленного от охотников собственным телом, кинулась к столу. Пусть объяснит. Пусть он объяснит. Успокойся и сядь. Не к лицу дочери такого древнего рода переживать из-за безродного самозванца. Отец, я прошу тебя. Сядь. Клавдий дождался, пока Марианна вернулась на место и обратился к Михаилу. Тебя защищают, Алекса. Моя дочь в моем собственном доме. Надеюсь, мы позавтракаем вместе. Или завтракать будут тобой. Говори. Мне нечего добавить, советник. Мне нужно добраться до завала и его разобрать. Вы можете только поверить мне на слово. Никаких других объяснений я дать не могу. Или не хочешь дать объяснений? Или у тебя их нет? Я не могу их дать. Считайте, что у меня есть дар богов. Если я раскрою их дар, то он пропадет. Ничего более глупого я не слышал. С тех пор, как перестал просить у богов снега летом. Мне было 10 лет. Снега так и не выпало. Клавдий взглянул на побледневшую дочь. «Признайся, Алекса, ты просто хочешь сбежать. Я обещаю тебе, что тебя не сбросят со стены. Если бы я хотел сбежать, то искал бы другой способ, побезопаснее». «Марианна, хватит страдать. Давай завтракать. Нам надо подумать, как выпроводить этого проходимца». На лице Марианны промелькнула счастливая улыбка облегчения. Клавдий поморщился. Михаил потупясь улыбнулся. Потребление пищи проходило в тишине, которую язвительно нарушил советник. «Как ты сам планируешь добраться до церели «Если планируешь». «Идти пешком долго и опасно. Оптимально будет договориться, чтобы восставшие выдали мне пропуск». «Охранную грамоту?» «Почему бы и нет?» У вас есть с ними контакты? Нужно выйти на Квинда и попросить, чтобы его спаситель мог беспрепятственно покинуть город. Если в Совете узнает, что я тебе помог, моя карьера закончится. Если вы не попробуете спасти город, то вы умрете вместе со всем Советом. Во время дождя и лопух крыша. Утопающий за соломинку хватается. Тоже подходит, кивнул Клавдий. Значит, нужно связаться с Квинтом. Я уверен, что он не откажет мне. Хорошо, пиши письмо. Марианна, ты тоже напиши брату. Кстати, упомяни, что на совете я сделаю доклад по вопросу частичного освобождения рабов. Спроси, может ли это быть шагом к примирению. Не готовы ли их представители, конечно, из числа знатных молодых людей, принять участие в этом совете. Хорошо, отец, я напишу. «Алекса, я правильно понял, что вся земля остается за землевладельцами? Ты в этом или не предлагаешь передел? Все правильно, Клавдий». Я почитаю на досуге. Клавдий встал. «Сегодня был незабываемый завтрак. Но меня ждут текущие дела» к вечеру письма должны быть готовы. Советник вышел. Марианна смотрела в стол. Михаил взял кубок, поставил обратно, снова взял. Марианна. Молчи, молчи, Алекса. Она не поднимала глаза. Я все время думаю о тебе. Но для меня это роскошь. Ты скоро уедешь, я знаю, молчи. Ты уедешь навсегда. Я не хочу этого. Я не хочу, чтобы ты уезжал. Я не хочу думать о тебе. Сначала мне казалось, что это просто воспоминания о свежем необычном госте. Но это не так. Теперь я знаю, что это не так. Она посмотрела на него. По щекам текли слезы. «Марианна, молчи!» Она резко встала и вышла. Михаил какое-то время продолжал сидеть за столом. Снова поднимал и ставил на место кубок. «Да что же это, твою мать!» Он отбросил кубок и поднялся. Полдень. На крыльце стоит Клавдий в свете рабов. Запыхавшийся стражник протягивает ему три свитка. По приказу начальника городской стражи, лично в руки. «Что там у нас?» Клавдий просматривает все три свитка. Стоящий рядом раб передает их ему и принимает обратно. «Ты свободен, передай мою благодарность начальнику стражи. Он кивнул стражнику и повернулся к рабу. «Позови мне Алексу, а этот свиток отдашь Марианне». «Слушаюсь, господин». Клавдий сидит на крыльце. К нему выходит Алекс, садится рядом. «Уйдите все». Рабы мгновенно исполняют волю господина. «Оперативно они работают. Это от Квинта». Клавдий протянул ему свиток. «Вчера твое отправил, сегодня ответ». Это тоже тебе. Как ты сказал, пропуск? Да, пропуск. Охранная грамота. Читай. Ты читал? Да, ну послушаю. Приветствую тебя, Алекса. Рад, что ты жив и здоров. Мне легко удалось получить для тебя охранную грамоту от нашего вождя. В связи с этим жду тебя в ближайшее время у себя в палатке. Что касается предложений моего любимого дяди то они не своевременны. Обсуждать любые вопросы надо до того, как обнажены мечи. Мы с радостью примем капитуляцию города. Все жители могут рассчитывать на милость победителя. Члены совета не будут преследоваться и смогут отправиться в свои поместья. Твой верный друг Кальхаун Анна-Мария Квинт. Довольно коротко. сестре побольше написал. Предлагает ей покинуть город, пока не поздно? Да. Если у меня не получится, вы выпустите ее. Неуместный вопрос, но она не согласится. Хотя, если не получится, то возвращайся. Зачем? Ты ее уговоришь. А знаешь... Клавдий на секунду задумался. Может быть, ты ее сейчас уговоришь? Если получится, то она будет в очень сложном положении. Она окажется в отступающей армии повстанцев. Позора не оберешься. Все правильно. Но умереть с голодом или быть изнасилованной грязными рабами — тоже плохая перспектива. Ты не веришь мне, советник. Глупо тебе верить. Но бывают времена, когда надежда побеждает разум. Тогда остается уповать только на богов. «Будем надеяться, что боги за нас», — усмехнулся Михаил. «Перед тем, как я уеду, один вопрос. Ты правда сделаешь доклад на совете об освобождении рабов?» «Ты глуп, Олекса, хотя умен. Противоречие, но факт». Клавдий снисходительно на него посмотрел. Такой доклад может сделать только тот, кому недорога карьера. Кто будет готов пойти против системы? Меня сочтут сумасшедшим, если я это сделаю. Но рано или поздно это придется кому-то сделать. Ты думаешь не о том. У тебя долгий путь. Мой раб проводит тебя. Он знает стражников, которые тебя выпустят. На кухне соберут припасов на несколько дней. Конь готов. Без попоны, без седла и без подковы. Клавдий улыбнулся. А Марианна? Марианна уже спасла твою шкуру. Постарайся спасти ее. А когда спасешь, забудь. Голос советника не предусматривал возражений. Прощай, Бертранец. Или не Бертранец. Ты прав. Я не бертранец. Клавдий внимательно посмотрел на Михаила, кивнул и ушёл в дом. Михаил остановился в воротах, обернулся на дом Клавдия. У одного окна внутри дома едва заметное движение. Господин, пора идти. Да, растерянно отвечает Михаил и продолжает смотреть на окна. Господин, нас ждут. Да, конечно. Стражники у ворот подозрительно поглядывают, но выпускают. Ворота захлопнулись с глухим стоном. Впереди лагерь повстанцев. Кто-то из караула уже приложил руку козырьком к глазам, разглядывает. Михаил забрался на коня. Не торопясь, поехал к лагерю. К нему навстречу двинулось несколько всадников. Когда они приблизились, Михаил поднял руку с охранной грамотой. Внимательно наблюдая за наконечниками копий направленных в его сторону. «Куда собрался?» «Меня зовут Алекса. У меня охранная грамота, если ты умеешь читать», — надменно ответил Михаил. «Проводите меня к Калихауну Анна-Мария Квинту». Всадник улыбнулся. «Он нас и прислал. Ты долго собирался?» «Дел не в проворот. Езжай за нами». Огромный палаточный лагерь встретил неприятным запахом пота и грязи, сменяемые ароматами готовящегося мяса и дымом костров. Кто-то занят делом, кто-то отдыхает. Проезжающих провожают равнодушными взглядами и возвращаются к своим делам. У одной из палаток всадники остановились. «Квент! Квент!» Полок палатки откинулся. Оттуда появилась голова Квинта. «Чего тебе? Мы привезли твоего гостя». «Пусть заходит, вы свободны». Голова Квинта исчезла. Всадники развернулись и уехали. Михаил слез с коня, вошел в палатку. «Здравствуй, Алекса. Я рад тебя видеть». Квинт стоял в одной повязке на бедрах в центре. Двое слуг одевали его. «Извини, сейчас занят. Меня срочно вызвали на совещание командиров». «Работа есть работа». «Да, служба обязывает. Кстати, у меня есть для тебя сюрприз». Квинт обернулся в темный угол палатки. «Эй, иди сюда!» На свет вышел человек в разорванных одеждах, со связанными руками и свежими ссадинами на лице. «Вот, говорят, что шпион. Эрик?» Алекса не сразу узнал своего старого знакомого. «Ты его знаешь?» «Да, знаю. Это Эрик из Бертрани, из рода Молда. Но почему он связан?» Я же говорю, что его поймали как шпиона, сегодня утром. Он сказал, что он бертранец. Я подумал, что если ты его не знаешь, то вечером мы его повесим. Но раз так. Квинт поправил плащ, сделал слуге знак, чтобы отошел. Раз так, то отдаю его тебе. Ты можешь за него поручиться? Михаил пару секунд посмотрел на Эрика. Эрик, ты знаешь, что меня зовут Олекса. Михаил поднажал на «ты знаешь». «Наши роды всегда жили мирно. Можешь ли ты поклясться жизнями своих родичей, что не собираешься причинить вреда моему другу Квинту и всем другим людям в этом лагере?» «Конечно». Разбитые губы изобразили едва заметную улыбку. «Я клянусь». «Я даю тебе слово, Квинт, что этот человек не опасен ни для тебя, ни для твоих воинов». «Отлично». Я не люблю лишней крови. Развяжите его. да я тебе обниму, мой спаситель». Квинт на секунду приобнял Михаила. «Ты, кажется, не в восторге от своего земляка». «Я очень удивлен. «Я тоже. Я никогда не встречал Бертранцев, а тут сразу двое. Может быть, ты соврал?» «В чем? «Ты сказал, что ваши роды всегда жили мирно. Но история мира такого не знает. Может, не стоит его развязывать?» Связанного прирезать проще. «Пусть развяжут», — улыбнулся Михаил. «Ладно, мне пора. Приведите его в порядок». Квинт кивнул рабам на Эрика. «Теперь он мой гость». «Квинт, ты скоро вернешься? «Думаю, ближе к ночи. Если ты торопишься покинуть лагерь, то можешь уехать прямо сейчас. Я не буду держать на тебя зла, но хотелось бы послушать новости из дома». «Мы обязательно тебя дождемся. Простите, Квинт, но нельзя ли распорядиться, чтобы вернули мне мои вещи? Смотри, Алекса, человек только что вынул шею из петли и уже печется о своих вещах. Квинт укоризненно покачал головой. Нет, Эрик из Бертрани. Я ничем не могу тебе помочь. Где твой скарб, мне неизвестно. И вернуть его никак нельзя. Он уже поделен между солдатами, как законная добыча. Жаль. Мне будет очень сложно вернуться домой. Что за глупости? Я дам тебе коня и немного монет. Отлежишься в Роксолане и доедешь до своей Бертрани. Спасибо, господин». Эрик в новой одежде, умытой, косится на Михаила заплывшим глазом. Михаил сидит у столика на походной кровати Квинта. Ломает хлебную лепешку. В палатке больше никого нет. «Ты хочешь что-то спросить?» «Нет, Олекса». Михаил с сомнением посмотрел на Эрика. «Голоден?» «Нет». «Хочешь спать?» «Нет». «Ты не разговорчив сегодня. Что случилось?» «А ты не видишь, что случилось?» «Я вижу Эрика, который немного потрепан. Я вижу его удивление, которое можно понять. Я рад бы выслушать его историю, но он не расскажет». Я мог бы кое-что рассказать сам, но у меня нет желания. И как твой спаситель, кстати, уже второй раз. В этот раз по-настоящему. Я предлагаю выпить немного вина и отдохнуть. Михаил протянул Эрику кубок. С кем же я буду пить? А с кем ты хочешь? Эрик молча выпил и поставил кубок на место. Какие у тебя планы? алексей улёгся на кровати. Хотелось бы найти свои вещи. Это невозможно, ты же понимаешь. И это не план, а желание. Тогда я планирую утром уехать отсюда подальше. Отлично, у меня такой же план. Завал Циреля. Раннее утро. Михаил и Эрик верхом на конях стоят на развилке дороги. Невдалеке видно лагерь повстанцев с другой стороны. Великий город. «Куда направляешься?» Эрик поправляет повязку на плаще. «Мне по этой дороге». «Эта дорога ведет на Церель. Что ты там забыл?» «У меня там дело». «Удачи тебе». «И тебе, кстати». Михаил достал из-за пояса кошелек и отдал его Эрику. «Тебе пригодится». «Ты слишком щедр». «Нет, здесь половина». «Земляки должны помогать друг другу». Должные. только в Бертране нет имени Михаил. Я сегодня Алексом. прощай, Эрик. Пусть боги берегут тебя. Погоди еще. возьми этот оберег на память. Ты так и не сказал, откуда ты, но я твой должник. Спасибо. Если увижу тебя когда-нибудь, как мне тебя называть? Михаил. Для друзей можно Миша. — улыбнулся Михаил. — Прощай. Они разъехались в разные стороны. Вечер. Михаил выезжает на знакомую дорогу на Церель. Его останавливают трое всадников. — Стой, если хочешь жить. Дороги дальше нет. У меня охранная грамота. А чья на ней печать? На ней печать того, кто скоро будет в великом городе праздновать победу. Звучит неплохо. Позволь взглянуть. садник протянул руку. Держи. Михаил передал ему свиток. Действительно, это наша печать. Всадник свернул свиток. Что тебе здесь нужно? Я еду по делу в одну усадьбу, на юг. Это по пути. Заодно решил поглядеть на завал Циреля. Говорят, скалы обрушились и перекрыли дорогу. Все верно. Дорога завалена камнями так, что пройти невозможно. Но ты вряд ли что-то разглядишь. Скоро стемнеет. Ничего страшного. Гляну одним глазком. Потом сверну к вам в лагерь переночевать. Не выгонит? Гостю найдется место у костра. Благодарю вас. Пусть хранят вас боги. Пусть боги хранят всех нас. Садник поднял обе руки к небу. «Но нам пора. Мы патрулируем этот район. Лагерь чуть левее. Завал прямо по дороге». Они растворились в сумерках. Михаил свернул в сторону завала. Скоро показались знакомые стены из камня, окружавшие дорогу. Михаил привязал коня к ближайшему дереву у дороги. Дальше пошел пешком. В сумерках было видно, что часть завала успели разобрать. Но чем дальше проходил Михаил, тем больше было камней под ногами. Наконец он уперся в гору из обломков скалы, плотно перекрывавших дорогу. Да, дело рук моих, как там говорится. Я тебя сотворил, я тебя и убью. Кажется, так. Он снял с плеча мешок, достал поляризатор. Надо сделать на полную мощность, только бы заряда хватило. Он настроил прибор и включил. «Ну, поехали». Он навел поляризатор на груду. Через несколько секунд куча камней стала потрескивать, постукивать и шевелиться. Михаил держал в одной руке поляризатор, а второй легко поднимал и отталкивал назад небольшие, большие и огромные куски скалы, которые уплывали в сумерки. Сейчас бы ветерок было бы весело. Он без остановки, вытирая пот и меняя руку, работал всю ночь. Тога прилипла к телу, пот заливал глаза. Но когда забрежил рассвет, Михаил увидел перед собой чистую дорогу. Он откинул еще пару валунов, выключил поляризатор и сел отдохнуть. Однако дух перевести не удалось. Со стороны Цереля к нему подошли два солдата. Он сначала встал, чтобы бежать, сделал неопределенное движение и снова сел на камень. «Кто ты такой?» Меч в руке говорившего четко обозначил серьезность намерений. Постойте. Михаил устало поднял и опустил руку. Это не важно. Сообщите в лагерь, что дорога свободна. Великий город в осаде. Если у вас еще есть силы, самое время выдвигаться. Оба остановились и с удивлением смотрели на дорогу. Беги в лагерь, сообщи командиру, а я пока этого приведу допросим отдал приказ солдат с обнажённым мечом. Второй развернулся и со всех ног кинулся к лагерю. «Ты со мной. Встать». «Сейчас». Михаил переключил кнопку поляризатора и навел его на солдата. В то время как служивый оценивал, что с ним происходит, неожиданно налетел ветер, какой-то сумасшедший порыв. Крик вместе с телом исчез в направлении великого города. Туда же полетели и покатились, подпрыгивая камни. Ветер усилился. Михаил поспешил обратно к коню, вслед за каменным ветром. Проход продуло почти идеально, но на выходе, в лучах восходящего солнца, картина была совсем иная. Дорога и поля вокруг были усеяны камнями. Сотни больших и тысячи маленьких обломков скалы, теряя остатки заряда, искрились электрическими дугами и потрескивали. Не осталось ни одного целого дерева или кустарника. У обочины лежал солдат, точнее то, что от него осталось. Неистово ржал чудом уцелевший конь, пытавшийся оторвать веревку от обломка дерева, к которому был привязан. Михаил еще раз взглянул на солдата. Тяжко вздохнул и поспешил к коню. «Успокойся, успокойся, родной. Все позади». Успокаивал он животное. Вечер. Лагерь повстанцев. Возле палатки стоит Квинт и ещё несколько военных. Алекса с трудом слезает с коня, подходит к группе. Устал. Вяло произносит он вместо приветствия. «У меня новость. Проход на цирель открыт. Это невозможно. Он бредит или пьян, посмотрите на него. Я просто очень устал. Квинт, попроси их помолчать». «Ты говоришь правду?» Квинт сделал шаг к нему, взял за плечи и посмотрел в глаза. «Да, проход на цирель открыт. Скоро об этом будут знать все. Вам надо торопиться». Утром. Лагерь повстанцев. У палатки Алекса крепит свой мешок к седлу. Рядом Квинт. «Может, пойдешь с нами?» «Прости, Квинт, но это ваша война». Алекса повернулся к своему новому знакомому. «Я вернулся сюда ради тебя. Хотел предупредить, чтобы ты выжил. Все остальное меня не интересует. Благодарю тебя, друг. Но впереди еще ни одна битва. Мне бы не помешал такой верный попутчик. Останься. Когда мы победим, я выдам за тебя свою сестру. О, это более чем императорское предложение». Ты готов породниться с Бертрансом? Я не такой ханжа, как мой дядя. Новые времена, новые правила. Тем более, что после победы я буду еще богаче и ещё знатнее. Могу себе позволить небольшие слабости. Спасибо, клиент На самом деле, я бы очень хотел остаться. Правда. Но я не могу. Михаил наклонил голову. У меня уже есть жена. Она очень любит меня. И я не собираюсь ее предавать». «Ты не говорил, что женат?» «Не говорил». Михаил задумчиво посмотрел на Квинта. «Напоследок. Ваше дело проиграно. Ты это знаешь. Уезжай в усадьбу к дяде. Дождись его там. Я даже могу задержаться на пару дней, передать ему письмо и поговорить. Ещё далеко не все кончено, чтобы спасать свою шкуру. «Сегодня кажется, что нет. Но вы протянете год, может быть, два. Ты прав и не прав. С этого момента нам не взять великий город. Второго шанса нам не дадут. Но его и не было. Во все это вмешались боги. Сначала они перекрыли дорогу на Цирель. И у нас появился шанс. Теперь они открыли дорогу на Цирель. Но у нас еще есть шанс на юге. А это тоже большой успех». Раньше юг был под большим вопросом, теперь нет. Эта карта бита не до конца. Кто знает, может быть, боги еще раз захотят подарить нам победу. Все возможно. Я желаю тебе удачи. Жаль, что ты уезжаешь. Но и тебе удачи. Что-нибудь передать Марианне, если ее увижу. Скажи, что я в нее влюбился, и мне было тяжело уезжать. «Скажи, что я буду всегда хранить память о ней в своем сердце. А боги пусть хранят ее. «Да, ты умеешь красиво говорить. Если даже все это неправда», — рассмеялся Квинт. «Куда ты?» «Немного отлежусь в Роксалане. Там сейчас поспокойнее. Прощай». «Прощай, друг».